прямо на городской площади выпотрошил и приготовил его, и таким образом накормил голодных. Чтобы проиллюстрировать свой рассказ, Хопс принес в класс арбалет марки Clearwater MX Flex и вжик, к удовольствию деток, на целых три дюйма вогнал в стену заточенный наконечник. Сейчас, закончив занятие, он направлялся к Эльме. «Привет, Хопс, сказала официантка. «Принести пирог?» «Нет, сделаем, блядь, сыром. И что-нибудь молочное». «Да, мне должны были позвонить».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 До этого он и не мечтал попасть в Риверсайд. Ковыряя вилкой фирменное блюдо, он слушал рассказ Барнса и Стэмпла о том, как они познакомились с Вейером. Тот был чем-то вроде наемника. О таких делах Хоббс знал все, поскольку выписывал журнал «Солдат удачи». Заметив у Вейера шрамы и покалеченные пальцы, Хоббс размышлял, что вызвало подобные повреждения. Может, напал?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 Хоббс должен был оставаться на связи, как сказал мистер Вейер, на тот случай, если понадобится. И теперь, очевидно, Хоббс понадобился. Набрав номер Джедди Барнса, он услышал в ответ отрывистое «Да, это я». Так как полиция штата разыскивала Барнса по всему округу, они условились свести к минимуму все телефонные разговоры. «Тебе придется сделать то, о чем мы говорили за линчем», — сказал Барнс. «Да, поехать к озеру». «Верно».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 Грейди объяснил, что бывший фокусник, а ныне профессиональный убийца Эрик Вейр пытается осуществить покушение на членов его семьи. «Не-не-не-не-не, я не имею никакого отношения к Свенсону, и к этому я тоже никакого отношения не имею». Заключенный выглядел совершенно беспомощно. Возле его руки на серой поверхности стола были нацарапаны какие-то надписи. Явственно различались «А», «С» и что-то похожее на «К».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 «А вот еще одно правонарушение. Позвольте спросить вас, почему мы не признаем различия между расами и культурами? Я никогда не утверждал, что какая-то раса или культура хуже или лучше других. Я только говорю о том, что их нельзя смешивать». «Мы уже давно избавились от сегрегации», — протянул Белл. «Это, знаете ли, считается преступлением. Продажа спиртного в свое время тоже считалась преступлением, детектив. Считалось преступлением и работать по воскресеньям.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 Прекрасно исполнено, Эндрю, процедил Грейди. Но прежде чем разыгрывать карту мученика, может поразмыслите над тем, что Эрик Вейер две недели назад обедал с тремя людьми в ресторане Риверсайд-Ин, находящемся в Бетфорд-Джанкшене, в двух шагах от места заседания Ассамблеи Патриотов в кантон фолзе и в пяти от вашего дома. В Риверсайд-Ин, удивился констебль. Он посмотрел в окно, такое мутное, что невозможно было сказать, какого цвета сейчас небо. Глаза Грейди сузились.